Глава 29 Офис сенатора Секстена располагался в новом здании, принадлежавшем Сенату и носящем имя Филиппа А. Харта на улице к северу от Капитолия. Здание представляло собой современную конструкцию из белых прямоугольных блоков, Недоброжелатели утверждали, что оно больше похоже на тюрьму, чем на государственное учреждение. тоже ощущали и многие его сотрудники. На третьем этаже здания Гэбриэл стремительно расхаживала перед столом и компьютером. На дисплее появилось новое электронное послание. Ассистентка пока не могла решить, как к нему отнестись и что конкретно предпринять. Две первые строчки гласили «Сэджвик очень удачно выступил на CNN». «У меня имеется для вас информация». Подобные письма Гэбриэл получал на протяжении двух последних недель. Обратный адрес оставался неясным, хотя ей удалось проследить его до домена whitehouse.go. Судя по всему, таинственный корреспондент принадлежал к числу сотрудников Белого дома. «Кто бы он ни был...» В последнее время Гэбриэл получал от него самую разнообразную ценную политическую информацию, включая сообщения о тайном встрече президента с администратором НАСА. Поначалу сообщения вызывали лишь недоверие, но постепенно оказалось, что информация, которая содержится в них, точна и крайне полезна. Именно из этого источника поступали никогда не разглашающиеся сведения о постоянном превышении НАСА своего бюджета – о предстоящих дорогостоящих исследованиях. Оттуда же Гэбриэлл подчеркнула данные, подтверждающие факт, что поиск НАСА внеземной жизни обходится исключительно дорого, а результаты приносит минимальные, настолько плачевные, что даже внутренний опрос мнений показал, что работа НАСА – именно тот камень преткновения, который отнимает у президента голоса избирателей. Чтобы повысить свой вес в глазах сенатора, ассистентка не сообщила ему, откуда черпает сведения, предпочитая регулярно удивлять его собственной осведомленностью. Она просто передавала информацию, скромно замечая, что получила ее из одного из своих источников. Секстон очень ценил подобную осведомленность молодой сотрудницы. Он, конечно, приобрел уже достаточно опыт политической жизни, чтобы не интересоваться подробностями. Гэбрилл даже казалось, что он подозревает ее в оказании кому-то тайных сексуальных услуг, за которые платят таким вот изысканным способом. И самое неприятное, что его это нисколько не обескураживало. Гэбрилл наконец устала ходить по кабинету. взглянул на дисплей сообщениям Смысл этих посланий не вызывал никакого сомнения. Кто-то из сотрудников Белого дома очень хотел, чтобы на выборах победил именно сенатор Секстон, и поэтому помогал ему как мог, поставляя сведения из вражеского лагеря, особенно те, что касались НАСА. Но кто? Зачем? Почему? Гэбриэл решил что это именно тот случай, когда крысы бегут с тонущего корабля. В Вашингтоне подобные действия вовсе не редкость. Порой кто-нибудь из сотрудников Белого дома, опасаясь, что его нынешнего хозяина попросит освободить помещение, начинал потихоньку оказывать услуги претенденту. Этим ренегант надеялся получить высокую должность в новой администрации или благосклонность очередного хозяина Белого дома. Судя по всему, кто-то уже предвкушал победу Секстона а потому стремился как можно раньше заполучить необходимые акции. Сообщение, которое она прочитала сейчас, заставило ее занервничать. Таких писем она еще не получала. Первые две строчки ее не волновали, но две последние они гласили «Увидимся у восточных ворот в 16.30. Приходите одна». Еще ни разу ее не приглашали. Более того, сама Гэбриэл предпочла бы более укромное место для личной беседы. Восточные ворота. Насколько я известно, в Вашингтоне существуют лишь одни такие ворота, а именно возле Белого дома. Это что, шутка? Гэбриэл понимала, что ответить по электронной почте не сможет. Все ее письма постоянно возвращались с пометкой о том, что адресат недоступен. Корреспондент неизменно сохранял анонимность. Впрочем, это вполне естественно. Может все-таки проконсультироваться с Экстоном. Взвесив «за» и «против», ассистентка решила не делать этого. Во-первых, он занят. Сейчас у него встреча. Во-вторых, если она скажет об этом письме, то придется говорить и об остальных. Скорее всего, решение неизвестного осведомителя встретится среди «бела дня», в людном месте продиктована соображениями безопасности, прежде всего ее собственной. В конце концов, незнакомец вот уже две недели изо всех сил помогал ходу избирательной кампании сенатора. Так что он или она явный друг. Внимательно обдумывая каждое слово, Гэбриэл Эш еще раз прочитал электронное письмо. Потом взглянул на часы, у нее в запасе оставался час.